Я никуда не гожусь, и нет мне ничего, нет ничего. Закрывает лицо руками и беззвучно плачет. Наташа, отвертываясь в сторону, негромко. Не плачь, не надо. Лука, улыбаясь, гладит голову Насти. Бубнов хохочет. Ах, чертова кукла, а! Барон тоже смеется. Детка, ты думаешь, это правда? Это все из книжки ⁇ Раковая любовь ⁇ все это ⁇ ерунда. брось ее. Наташа, а тебе что? Ты молчи уж, как Бог убил. Настя яростно, ⁇ пропащая душа, пустой человек ⁇ Где у тебя душа? Лука берет Настю за руку. Уйдем, милые.